Глава 41. Это руны, выдохнул парень, едва мы подошли. Нам пришлось идти дольше, чем я рассчитывала. Около 10 минут. Очень быстро мы потерялись из вида Фалька, и я даже слегка заволновалась. Почти половину дороги мы прошли молча, а затем прямо перед нами выросла стена, в которой один из камней светился, и на нем был сделан непонятный мне рисунок. Надо проверить, сколько здесь можно оставаться. Зайдан поднес руку к камню и постучал по нему. Тут же рядом с рисунком показались какие-то символы. Нам повезло. Сорок минут. Заходи, Вася. Я приведу остальных. Стой. Едва я зайду, как начнется отчет. Верно. Лучше тогда вернемся за ребятами и все вместе зайдем. Зайдан на минуту колебался, но я решительно проговорила пойдем чем быстрее доберемся до них тем быстрее вернемся путь назад мы преодолели в два раза быстрее чем вперед вставай фалька мы нашли убежище проговорила я зайдан молча начал поднимать товарища мы поможем вместе быстрее его донесем и ты не устанешь сильно проговорила я я и так не устану уверил меня парень а если кто нападет ты не должен быть уставшим «С тобой у нас больше шансов выстоять». В этот раз Фалька не стал тормозить и, подойдя к Зейдану, помог тащить товарища. Я тоже пыталась, но меня прогнали. Сказали, что только мешаюсь. Едва мы попали в нейтральную зону, как все выдохнули. «Руна будет светиться красным, когда время будет подходить к концу. Тогда нам надо быстро уходить», — предупредил нас Фалька. «Хорошо», — кивнул Зейдан. В убежище был диван. И несколько простых кресел. Шкаф с едой, водой и лекарствами. А еще уборная с ванной. «Нам повезло. Нам повезло. Тут еще лекарский отсек. Здесь куча средств для восстановления ресурсов и лечения ран. Все, что здесь есть, принадлежит этому месту. Насколько я знаю, вынести можно только еду», – проинструктировал нас Спирита. «Вы поешьте и подкрепитесь, и отдохните». «Я займусь Рохасом», — велял зайдан. «Нет, тебе тоже надо отдохнуть. Давай мы займемся парнем. Что нужно делать?» У него был жар. Если был яд, он вышел через кожу. «Я собираюсь обтереть его в ванной. Фалька, поможешь?» «Вася, найди чистую одежду. Бинты и полотенца. А еще нам нужны несколько пузырьков. зеленый, малиновый и прозрачный. Зеленый рано заживляющий». «Малиновый» вернет силы Рохасу и «Прозрачный» восстановит его тело от глубоких повреждений изнутри. Парни отнесли адепта в ванную, а я приступила к поискам необходимого. Начала я с бинтов и лекарств. Как и сказал Зайдан, ориентировалась по цветам пузырьков. Затем перешла к поискам одежды. Все необходимое нашлось достаточно быстро. А через 10 минут из ванной вышли ребята. Они заставили раненого адепта по очереди выпить все зелья. И еще один флакон нашел фалька и налил сверху на рану. Затем ее забинтовали. После того, как все манипуляции с Рохасом были проведены, парни уложили его на диван. Я видела, как выровнялось дыхание адепта, как его лицо разгладилось и, кажется, ему полегчало. Зелья действуют полчаса. Когда время истечет, он будет в сознании, И на своих двоих. «Бежать не сможет, но хотя бы тащить не нужно будет», — устало проговорил Зейдан. Он сидел рядом с товарищем и раз в пять минут поил его водой. «Ешьте и лягте отдохнуть. У нас 30 минут. Двигаться будем быстро. Нам нужно найти следующее убежище». «Мы будем всю ночь переходить из одной нейтральной зоны в другую?» «Это лучше, чем бегать от монстров и сражаться». «Я вообще надеюсь, что мы найдем два убежища по часу и проведем там большую часть времени». «После этого убежища нам нужно будет продержаться всего три часа», — тихо проговорила я. «Вот и набирайте силы на эти три часа». Как бы я ни уговаривала Зайдана отдохнуть, парень упрямился. И в итоге я выпила немного воды и свернулась калачиком на кресле. Еда в горло не лезла, как бы я ни старалась». Фалька же уминал вяленое мясо и жевал хлеб. Вот уж у кого точно аппетит был прекрасный. Перед тем, как я прикрыла веки, я заметила, как устало поморщился Зидан. В очередной раз, поднося губам Рохаса, флягу с водой. «Давай еще глоток, иначе зелья не подействуют. Ты потерял слишком много крови», — шепотом проговорил он. Но я расслышала. «Надо же!» Когда я встретила парня впервые, думала, что он абсолютно бесчувственный, злой и опасный. Но едва мы попали в переплет, как он раскрылся совершенно с другой стороны. И теперь я задумалась, а сколько людей здесь кажутся не теми, кто они есть.